Глава 4. 27 июля 2024 год. Трасса Варениковская, Крымск. Мы уверенно приближались к кольцевой развязке, правое ответвление которой огибало город по окраине, сливаясь с бывшей федеральной трассы А-146. Центральная уходила вглубь города, а левая, если верить дорожному знаку, должно было перевести в Славянск на Кубани. Прям как в сказке «Алатырь камень на распутье трех дорог» у которого богатырям надо принять судьбоносное решение. Жаль на знаке, окромя названий населенных пунктов, не указана участь, ожидающая при выборе направления. Может, оно и к лучшему. «Уходи на первый съезд», — в показал рукой вектор направления цыганенку, сидевшему за рулем. «Но нам прямо к администрации», — начал тот, за что был тут же наказан за трещиной. «Меня мало волнует, куда надо вам», — гаркнул капитан и повернулся ко мне. Через полтора километра будут высотки, построенные для потопленцев. Они стоят на холме. Лучшей позиции для изучения местности не найти. Заодно проработаем слабые места ожидаемого противника, а также пути отхода. «Тихо зайдем, заберем кощея и запутаем следы». Я улыбнулся, глядя на суровое лицо капитана. «Вы так не умеете!» Сверкнув на меня злобой, Афанасий повернулся обратно и продолжил бурчать себе под нос. Вчера был яркий пример вашего «Тихо зайдем!» Капитан, скорее всего, еще не отошел от знакомства с марголами и их возможностями влиять на наш хлипкий разум. Спасибо, должен сказать. Рано или поздно сдох бы от интоксикации. Лично я до сих пор благодарен Руслану и судьбе и всем, кому только можно, за полученную мотивацию на точно такое же решение. Бахо включил сигнал поворотника, уводя нас, исследовавший за нами уазик в рука руку в развязке. Дома, попадающиеся по противоположной стороне дороги, с виду ничем не отличались от тех, что мы видели в Новороссийске. Что-то все-таки выдает, что город скорее мертв, чем жив. Дело не в блеклых унылых красках пейзажа, и не в сером затянутом облаками небе, даже пустынные улицы ни при чем. Все это можно списать на ранний час выходного дня в пасмурную погоду. В такие дни даже с дивана вставать не хочется, не то что куда-то ехать. И все же. Крымск стал очередным, медленно умирающим городом-призраком. Мертвые дома, словно начинающие зарождаться трупные пятна, потихоньку окружали место, в котором еще теплилась жизнь, и планомерно готовились к захвату. Это был лишь вопрос времени. Машина свернула на улицу с символичным названием «Улица Надежды» и заехала в небольшой двор между двумя первыми зданиями. Шаблонное строительство в всей его красе, как будто до сих пор в Новороссийске нахожусь. Стоило выгрузиться из транспорта и собраться в пятером чуть в стороне, Бахо ошалело уставился на Руслана. «А где синяк? У тебя же вчера глаз заплыл на пол лица, а теперь только царапка осталась». он помог. Надрезал когтем кровопотек, слюнку свою мазнул, и через полчаса синяка как будто и не было. Усмехнулся Борода и повернулся ко мне. «Меня, кстати, тоже вой перестал пробирать. Может, надо было Омегу с нами взять?» «А толку?» Я взял с него обещание, что он не будет убивать людей. «Омега?» Глаза цыгана округлились еще сильнее. «Вы этому монстру кличку дали?» «Альфа в Новороссийске остался, поэтому Омега самое то», — пожал плечами Руслан. «Почему мы приехали сюда? Не похоже, чтобы место было обитаемым». «А вы, я так понимаю, хотели с корабля на бал?» — покосился Афанасий на Мохнатова. «Вы одушевились успехом среди камышей, и теперь море по колено». Я, между прочим, тоже там был и все видел. Правда, к тому времени эта ваша сволота богомерзкая уже с вами стояла. Ты прям как копы в голливудских фильмах. Я улыбаясь хлопнула Фанасия по плечу. Появился, когда все уже было сделано. Да хватит уже на меня смотреть, словно я тебе всю жизнь испортил. Команду лучше. Цигель, Цигель, а люлю. Афанасий первым оказался на крыше, добравшись на полусогнутых до парапета на краю и распластавшись рядом, он приник к оптике СВД. Выйдя следом за ним, я замер, пытаясь усмирить внутреннюю дрожь, выходящую наружу мелким противным ознобом. Когда видишь пустые брошенные дома, начинаешь убеждать себя, что, возможно, их хозяева успели эвакуироваться, они живы, и все у них хорошо». Открывшаяся моему взору панорама Крымска, лежавшего словно на ладони, пробила конкретную брешь в моем психоэмоциональном состоянии. По сравнению с увиденным, Новоросу досталось куда меньше. Мои пребывания в этом городе ограничивались проездом из Краснодара по федеральной трассе, протянувшейся по восточной окраине города – или же по альтернативному маршруту через станицы, выводившему именно на ту дорогу, по которой мы заехали сегодня во дворы высоток. Я не был любителем маршрута через станицы, потому что поездка увеличивалась минимум на час. В каждой станице, находившейся на нашем пути, мы заезжали на местные рыночки, где моя жена с горящими глазами скупала у каждой отдельно стоявшей бабушки все ее овощи, после успешно перерабатываемой нами уже дома, в закатке. В самом Крымске я был всего один раз, когда моя чересчур верующая кума вытащила всю нашу семью в местную церковь на службу очень сильного батюшки. Я не был знаком ни с историей этого города, ни с его достопримечательностями. И судя по тому, что я вижу с крыши, такая возможность вряд ли представится. Местная река, протекавшая через центр города и впадающая в Арнавинское водохранилище, теперь занимала практически всю восточную часть города. О том, что здесь когда-то были дома и дороги, напоминали лишь бесформенные груды бетона, выступающие из воды то тут, то там, словно кочки, в этом буро-зеленом болоте. Чуть севернее из воды торчали какие-то непонятные ржавые перекошенные металлоконструкции. Я не сразу понял, что это остовы ригелей поперечин контактных сетей. Получается, что смотрю я сейчас на железнодорожный вокзал, точнее, на то место, где он раньше находился. Довершали пейзаж, торчавший из воды то тут, то там, под разным углом стволы деревьев. Такое ощущение, словно в реке поднялось цунами и смыло эту часть Крымска с лица земли. От федеральной трассы, на которую так рвался борода в Раевке, не осталось и следа. Единственным напоминанием о ней была разрушенная дорожная развязка на въезде в город, верхняя часть которой замерла в воздухе, выступая над образовавшимся болотом. Я внутренне поблагодарил проведение за правильное решение отправиться через Натухаевскую. Такое препятствие мы бы попросту не преодолели. Сколько жизней и судеб людей оборвалось в тот злополучный день. Как жить с этим тому, кто открыл врата в ад? Не в силах смотреть на это, я отвернулся в другую сторону, чтобы уставиться на разбомбленный аэродром. На раскороченной огромными воронками взлетной полосе валялись ржавые шметки разорванных в клочья самолетов. Воронки тянулись по одной линии, теряясь в руинах города. Получается, что ракеты накрыли аэродром и зацепили жилую часть, через которую Адагум и проложил себе новое русло. Но даже этот вариант развития событий не мог объяснить такого разлива маленькой речки, чье русло в былые времена не превышало десятка метров. Картина напоминала то, что мы видели с Русланом и Бесом, когда отправились на вагоноремонтный завод. Но если в новороссийском образованию болота поспособствовала волна, смывшая лесной порт со всем, что в нем находилось, то здесь причины попросту отсутствовали, разве что сам Господь Бог разверз небеса и утопил этот бедный город. Прям как после наводнения в 2012 году встал рядом Борода. Я был здесь тогда. Местные говорят, что через день после бомбардировки Крымска огромная волна смыла все, что осталось целым, — раздался за спиной голос барона. Люди прятались в подвалах уцелевших домов, надеясь сохранить свои жизни. Но судьба распорядилась иначе. А еще я слышал, что с моря к горам вышел смерч, спустивший на склоны всю набранную воду. После того случая, 12 лет назад, русло расширили и углубили, чтобы в случае повторения ситуации река просто наполнилась, вода попала бы в водохранилище а потом через бросной канал утекла в Кубань. «Получается...» — посмотрел на старого цыгана Руслан. Расширенное русло сделало только хуже. Водно-грязевой поток, ворвавшись в него и не встретив препятствий, устремился к городу, смывая все на своем пути. А вся грязь, стволы вырванных деревьев и прочий хлам прошли по краям русла, как роторный экскаватор, расширяя его на максимум. Те, кто видел случившееся, сказали, что первая волна была выше эстакады. «Понятно, почему от Шесхариса ничего не осталось?» Я повернулся к мохнатому и барону. «Если это действительно был смерч, который дошел до вершины и с нее спустил набранное в море и на склоны, то все становится понятно. Крымск и Новороссийск разделяют два склона одной и той же горы. У нас мыло один из районов, а здесь досталось всему городу». Была версия, что в прошлом наводнении тоже виновато именно это природное явление – потому что, когда сошла вода, люди находили у себя в подвалах морскую рыбу. «Эй!» — бросил через плечо капитан. «Вы сюда языками почесать пришли? Еще и стоите, небось, во весь рост. Ко мне подойдите!» Имея в своем распоряжении только прицел СВД, мы потратили около получаса, постоянно передавая его из рук в руки и обсуждая все новые подробности обороноспособности людского пристанища. Население города обосновалось в укрепрайоне, который расположился на небольшом прямоугольнике и включал в себя прокуратуру, хлебзавод, школу, пару жилых зданий и еще несколько построек различного назначения. Стадион, занимавший существенную часть второй половины, был поделен на сектора и превращен в своего рода поле. Ориентируясь на название, которое я узнал от капитана, границы протянулись от улицы Демьяна Бедного до улицы Комсомольской севера на юг и от улицы Ленина до улицы Комарова с востока на запад. Жители этого места отгородились от внешнего мира своеобразным забором из сваленных по периметру друг на друга в три ряда ржавых кузовов разношерстных машин, от премиальных внедорожников до классики нашего автопрома. Въезд на территорию только один с перекрестка улицы Демьяна Бедного и Пролетарской через узкую конструкцию а ворота в виде двух перевернутых букв Г, расположенную посередине дороги между зданием гостиницы и администрации. В такой проезд легковая машина пройдет в притирку. И все это под чутким контролем троих скучающих бойцов с внешней стороны. Сами здания администрации и гостиницы находятся за пределами забора. В них местные обосновали посты часовых. Грамотное решение. В случае чего можно быстро изменить свою позицию не только в помещении, но и поменять этаж. Навскидку, в каждом здании по три бойца находятся в угловых комнатах, окна которых выходят не только на внутреннее пространство форта, но и подъезд к нему. Улица Пролетарская делит еще одним забором форт на две половины. Та часть, в которой находятся школа и здание прокуратуры, явно отдана под жилую. Только в ней находятся вооруженные АКСами «Ребята», которых я насчитал не менее двух десятков. Интересно, что происходит во второй половине, если в ней, кроме здания хлебзавода и двух многоэтажек возле КПП, практически все остальные мелкие постройки веют упадком? Или местные только создают видимость огромной силы, как Анисим, когда кошмарил защиту городского дома мелкими отрядами? Или же вооруженных людей там действительно много, но они находятся вне поля нашего зрения? При втором варианте прогноз вырисовывается ни хрена не радужный. Афанасий, прочитав в моих глазах собственные мысли, псыкнул, привлекая к себе внимание остальных. «Спускаемся. Здесь нам делать больше нечего. Только время теряем». «Вы видели, что там?» Афанасий обвел взглядом наш, образовавшийся во дворе небольшой круг, в котором мы с бородой стояли напротив цыган, и остановил взгляд на мне. «Не слышу ответа, Ерохин!» «Я понимаю, что Афанасий хочет сказать, и в какой-то степени даже согласен с ним, но...» «Анисима на тебя нет». «А ведь старый лис и барона с его табором за пояс заткнул бы. Попытка не пытка», — как говорил Лаврентий Берия. «Спасибо за помощь и консультацию». Глядя в глаза капитану, я еле сдержался, чтобы сохранить свой голос на несколько пунктов ниже моего реального состояния. «Извини, мы не сможем вернуть тебя в веселый». «Охренел ты, что ли?» — взревел капитан. «Ты за кого меня принимаешь? Решил, что я слиться пытаюсь? Ты понимаешь, что там происходит? Это вам не этих!» Авдеич дернул головой на барона и бахо. «Развести мнимым убийством и кровью из вишневого варенья!» «Там закрытая территория. Блокпост, часовые. Это место держат серьезные люди». «То есть мы с ним...» Я кивнул на Мохнатова. «По-твоему, несерьезные люди?» «Мы с Русланом прошли Новороссийск от края до края. Поставили вдвоем весь город на уши, а в некоторых местах даже ухитрились загнуть его в колено-локтевую. На данный момент я являюсь полномочным представителем мэра города, лично делегировавшего мне свою власть через час после первой встречи». «Мои друзья до последнего не знали о моих планах. Но когда я сообщил им о решении отправиться в Краснодар за своей семьей, они безоговорочно поддержали меня. А сейчас один из тех, за кого я, и только я, несу ответственность, попал в беду. И ты меня пытаешься напугать какими-то там серьезными людьми? Запомни!» Я подошел вплотную к капитану и ткнул его пальцем в грудь. «Я не брошу своих людей. Ни за что и никогда. Если понадобится...» Я отправлюсь туда один. Вот только между мной и тобой есть один незаконченный вопрос. Ты мне должен. И сейчас самое лучшее время, чтобы взыскать с тебя этот долг. Ты пойдешь со мной. Я встал на место и повернулся к барону. Мы вчера были лишены возможности познакомиться. Давайте начнем наши отношения заново. Итак, меня зовут Кирилл. Моего друга Руслан. Это... Я показал пальцем на насупившегося Авдеича смотревшего под ноги. «Мой старый знакомый, Афанасий Авдеевич, внука вашего я уже знаю». «Баро!» — цыган пожал руку мне, а после Руслану и капитану. «Как барон, только не гулять ушла. Хотя и на вашем мое имя означает именно это. Раз уж я и мой внук имеем самое прямое отношение к исчезновению вашего друга, придется нам быть в первых рядах, чтобы все исправить. Вы приезжали к местным в одиночку или с кем-то?» поднял взгляд Афанаси. — В большинстве случаев один, но несколько раз Бахтало был со мной. — Значит, его там знают. И опять перехватил взгляд Афанаси. — Мы поедем в форт втроем, Баро, Руслан и я. — Эй, Щегол! Я хлопнул цыганенкой по плечу. — Пойти в стан врага, это тебе не мутантами людей кошмарить. Судьба решает, а карма вершит ее решение. — Авдеич, возьмешь пацана, мы поедем на Жигулях в форт, «Вы спрячете уазик, возьмете себе оружие и постарайтесь зачистить периметр Поконем. Я пошел к машине, все остальные последовали за мной. Подойдя первым к «Жигулям», Борода сел на пассажирское сиденье. Барон обошел машину и замер возле водительской двери, глядя на внука. Перехватив его взгляд, я повернулся к Авдеевичу и стоявшему за ним цыганенку. «Афанасий, за пацана башкой отвечаешь». Я повернулся обратно и кивнул барону, в глазах которого появился намек на спокойствие. «Едем!» Афанасий подошел к Азику и достал из него два автомата. Следом раздалось урчание двигателя, и «Жигули» выехали со двора, повернув на трассу. «Ай да Ерохин! Кремень!» Усмехнувшись, Афанасий проводил взглядом «Жигули» и повернулся на Бахо, протягивая ему автомат. «Башко, отвечают отвечаю за тебя. Вот тебе новость. Дебил он у вас, а не кремень». Бахо, получив автомат, передернул затвор. «Ну?» — развел руками капитан. «Это, к сожалению, не новость. Сделай одолжение и постарайся не сдохнуть. Зачем мне на старости лет лишние проблемы? Тем более из-за тебя». Наш путь до пункта назначения занял около 10 минут. Правда, пришлось дать небольшой крюк, чтобы заехать правильно. На счастье, когда местные возводили свой забор, довольствовались машинами, находящимися неподалеку от своего укрепления, и полностью расчистили подъезд к своему импровизированному КПП. Сам контрольно-пропускной пункт был сложен по тому же принципу, что и забор. Разница заключалась лишь в том, что если в заборе машины были накиданы обыкак, то в этом узком коридоре они стояли строго капотами к проезду на территорию. При этом передние двери этих машин были открыты на распашку и стянуты в каждом ряду между собой небольшой цепочкой, пропущенной через ручки. Оставив по три звена с концов цепочки, каждую петлю венчал маленький навесной замок. Надо было борово уболтать пойти с нами, понабрался бы идей а то возвел себе крепость из контейнеров и знает, не знает, что можно было бы поступить куда как проще. Понимание такой хитрой конструкции пришло, как только мы остановились внутри. Открытые двери машин не дают заехать полностью, поэтому «Жигули» остались на проезжей части примерно по задние двери. Как мы и предполагали, в здании администрации, гостинице и многоэтажке, стоявшей напротив гостиницы, расположился небольшой гарнизон огневой поддержки основного состава бойцов. Жаль, рации нет, чтобы сообщить Афанасию ценные сведения. Бойцы, скучавшие до этого, оживились, увидев машину, и встали втроем в конце коридора. «Стоять, господа хорошие!» Парень примерно моего возраста с демонстративно вещащим на груди автоматом поднял вверх ладонь и подошел к водительской дверце, заглядывая в открытое окно. Один из бойцов встал по центру капота, а другой подошел к пассажирской двери. «Куда это мы, такие красивые, намылились?» — Господа желают плотских утех. Руслан чуть выглянул из-за барона, опережая его с ответом. — Ведь чиняй калитку, хлопчик. Я настолько голодал в этом плане, что уже и в тебе нахожу приятные черты. Возможно, в твоей жизни после близкого знакомства со мной откроются новые, доселе непознанные горизонты. Сопровождение постового закатилось в приступе хохота, заставив горе вояку покраснеть не то от злости, не то от собственных скрытых фантазий, освобожденных речью Бородатого. Сверкнув все-таки злобой, нежели вожделением, парнишка начал снимать цепочки, державшие между собой двери. «Баро, это кто такие?» Стоявший возле капота заменил открывающего калитку, заглянув в машину. «Родственники?» «Племя шеи. У меня семья большая. Бахо приболел, поэтому взял вот ребята с собой». С тактической точки зрения КПП сделано идеально. Троица внутри держит на прицеле переднюю часть автомобиля. Задняя остается на улице и попадает в обзор людей, рассредоточенных по ближайшим зданиям. В случае чрезвычайной ситуации машина превращается в дуршлаг, а люди, находившиеся в ней, — в фарш. Тут, скорее всего, акцент взят больше на устрашение, нежели на реальную боевую мощь. Никто, находясь в здравом уме, не рискнет предпринять попыток штурма форта. С одной стороны, меня, несомненно, радуют наши нестандартные методы, но с другой... так. «Кыш отсюда, дурацкие мыслишки! Надо еще как-то вжиться в роль племянников. Собрались как-то вместе грек, хохол и цыган, чтобы вызволить русского из заточения». Звучит как начало анекдота. Цепочки открылись, и бойцы быстро позакрывали двери, пропуская нас на территорию. Первое одноэтажное здание по правую руку, на крыльце которого с автоматом в обнимку спал очередной охранник, скорее всего, предназначено для отдыха постовых. Печенкой чую, что давно у них тут не было никаких эксцессов, ежели все такие спокойные. Рядом еще один дом, хоть и огорожен забором, но однозначно никем не используется. Пятиэтажка, стоявшая следом, выглядит тоже, мягко говоря, уныло. Окна зашиты чем попало. От мозаики из кусков профнастила до банального картона. Следующие частные дома огорожены подобием забора, но выглядят как-то уныло, да и запах от них идет весьма специфический – Стоило поравняться с ними, как из окна послышалось жалобное козье блеяние. Но с другой стороны, а где еще обосновать лев? Явно же не в пятиэтажке, там куда проще расстелить людей. В конце концов, кто из нас не жил в общежитии или малосемейке? Очередное двухэтажное здание, первый этаж которого с нашей стороны использовался раньше разномастными магазинами, точно так же, как и предыдущее здание на этой стороне улицы, не несет никакого намека на цивилизацию. Все это разительно контрастировало с противоположной стороной улицы, на которой стояли два здания школы, начальной и средней, также отгороженные от этой половины форта уже знакомым нам забором с небольшим проходом между ними. Беглого осмотра первого здания школы хватает, чтобы понять, что все постройки в этой половине форта однозначно жилые, ни одного разбитого стеклопакета, и в каждый оконный проем вмурована решетка из арматуры. Рассмотрев стадион вблизи, я только лишний раз убедился в своих догадках. Неиспользование такого огромного куска земли – вверх безрассудства. Зато превращение онного в сельхозугодья поднимает его КПД в десятки раз. За зданием школы есть еще несколько построек из здания прокуратуры. Будь я руководителем этого места, находился бы именно в прокуратуре. Баро, ехавший нарочито медленно по дороге и дававший нам тем самым изучить обстановку, подкатился к закрытым воротам, ведущим на территорию хлебзавода. Стоило только посигналить, и роликовые ворота медленно поползли влево, открывая проезд. «Нам повезло. Всю рабочую силу держат здесь. В той половине живут те, кто успел и смог дорваться до оружия». Барон выглянул в окно на приближающегося человека с ружьем. «Шевелись, мясо!» — Судья совсем распустил вас. — Это племяши мои. Объясни им, куда и как идти, а я пока к старшему схожу. — Это... Барон, порывшись в кармане, повернулся ко мне и сунул пачку потрепанных сотенных купер. Наличные расходы. Только не лезьте никому. Забрав деньги и спрятав их в карман, я выгрузился из машины, встав рядом с мохнатым, который сверлил взглядом местного привратника. — Это такой особый сорт людей, которых видел каждый из нас без определенного возраста и места жительства. Вот прям сторож, которого держат на производстве из жалости, но при этом он считает себя очень важным персонажем в этой системе». Закрыв ворота, мужик повернулся и смерил нас мутным взглядом. «Не дать, не взять, небритый Авдеич, лет так через десять беспробудного пьянства». «Близнецы!» Мужик переместил взгляд с двухметрового Руслана на мой скромные метр восемьдесят. «Уважаемый!» Я выждал небольшую паузу, чтобы сторож мог осознать сказанное мной слово в полной мере. «Введи нас в курс дела. Что да как. Куда ходить, куда не стоит. Краткий экскурс, так сказать». «Я похож на экскурсовода». Хмыкнув, мужик бросил короткий взгляд на появляющиеся из моего кармана деньги и тут же продолжил. «Хотите экскурсию? Дайте на бутылку. Двадцать рубликов дело делов не будет». М «Да». Две минуты назад был мясом, а тут глянь» как оперился после одного единственного слова. Судя по виду Руслана, он уже примеряется, чтобы отправить сторожа в глубокий, здоровый, но, правда, внеплановый сон. Держи. Я достал четыре купюры и протянул сотку. Сдачи не надо. Остальное получишь, если ответишь честно на пару вопросов. сторож дал нам полный карт-бланш всего происходящего. Что ж, с этой информацией уже будет куда проще. Поделив между собой деньги, мы зашли внутрь, попав в просторное помещение. От обилия запаха в голове появилось навязчивое желание оторвать себе нос. Жутчайшая ядерная смесь какой-то противной вонючей еды, немытых тел, и все это смешивалось с табачным дымом, стоявшим с мрадным столбом под потолком. Хотя бы окна открыли для разнообразия. Помещение было чем-то вроде местного бара и довольствовалось исключительно естественным освещением. За столами, собранными из деревянных поддонов, сидели представители местного континента, визуально ничем не отличающиеся от привратника. Грязные, с торчащими немытыми волосами, они влачили свое жалкое существование, явно считая себя представителями элиты этой части форта. Я приложил руку к солнечному сплетению, чтобы остановить внутренний позыв желавшего опорожниться желудка. Понятно, что война, все в разрухе, но правила личной гигиены, где, ваша мать? Борода, чей порог восприятия мерзостей был куда выше моего, обвел непоколебимым взглядом шумевший зал и пошел к одному из пустых столов, стоявших с краю. Стоило только усеться на импровизированной табуретке, собранной из того же материала, что и столы, К нам тут же подскочила официантка, чья внешность разительно контрастировала с общей атмосферой. «Что желают, господа?» Она посмотрела на нас абсолютно безразличным взглядом. «А чем вы располагаете в плане горячего?» Борода скользнул глазами по формам официантки и подмигнул в ответ, заставив ее покраснеть и улыбнуться. Эйскас посмотрел на своего друга. «Если не переведи Господь, он и с ней куда-то уйдет. Я лично отстрелю ему смысл бытия». Пока девочка перечисляла особенности местного меню, в которое помимо фруктов входили жареные крысы и гадюки, я смотрел помещение. С виду обычный цех, переделанный. Язык не поворачивается произнести это, но все-таки подналивальную. Даже барная стойка имеется, за которой скучает щуплый паренек, гоняющий зубочистку из одного угла губ в другой. Рядом с барной стойкой дверь. Тут все понятно. Кухня. Помимо этого, имеется около 20 столов, большая часть которых занята разношерстным контингентом, не вызывающим доверия. Кто-то пьет, кто-то шепчется, кто-то играет в нарды. Но все, так или иначе, бросают короткие взгляды в нашу сторону. Прямо напротив нас, в стене, еще одна дверь, ведущая, если верить наклейке, сбоку в туалет. И последняя, третья дверь, находится в противоположном от нас углу. В метре от нее стоит стол. За которым расположилась хмурого вида Троица, уделяющая нам с Русланом куда больше внимания, нежели весь зал вместе взятый. Вискарь, говоришь, есть. Руслан стрельнул глазами на девчонку. Ну, принеси мне пятьдесят. Нет, пятьдесят мало. Боюсь, не орошу. Давай сто пятьдесят. Кир, ты будешь, я угощаю. Оплатить, чем будешь? Ухмыльнулась официантка. Дружком своим. Театрально закатив глаза, Руслан залез в карман. Вытащил оттуда несколько купюр и, не считая, небрежно бросил их на стол. «На все неси. И лимон, или яблоко. Порезать не забудь». Борода дождался, пока прифигевшая пигалица передаст заказ бармену, а потом скроется в соседние двери и посмотрел на меня. «Как бы ни кинул нас старый цыган». «За это я переживаю меньше всего». Через несколько минут на наш стол приземлилась бутылка виски, Пара бокалов и небольшое блюдечко, покрытое аккуратным слоем полуколец лимона. «Жмахнем?» Борода деловито откупорил бутылку и потянулся к моему бокалу. «Руслан, ты, как никто другой, знаешь мои непростые отношения с алкоголем». Я отодвинул стакан в сторону. «Я, если пью, то пью. А вот эти лицемерные для настроения, для аппетита, это не ко мне. Только в сопли, до полного оскотенения». «Да и не внушает мне доверие эта забегаловка». В противоположном углу за твоей спиной есть дверь. Ребятки, расположившиеся там, на нас как-то не очень хорошо смотрят. Присутствующие, увидев бутылку дорогого пойла, заметно оживились, и к взглядам присоединились перешептывания, сопровождаемые короткими кивками в нашу сторону. От обозначенного мною стола отделился рослый детина, направившийся к нашему. Вот вообще нету желания вступать в дискуссии, и тем более переходить к более активным действиям. Да и старый цыган вроде как попросил никому не лезть. «Банкуешь — Банкуешь? Детина рухнул на стол сбоку, взял бутылку и, налил себе пойло в мой стакан, собирался прокинуть его. Поставил стакан на место и пошел вон отсюда. Не сказать, что Руслан говорил громко, но в зале моментально повисла звенящая тишина, раздражаемая только жужжанием мух, сновавших по своим делам под потолком. — Судя по воне от тебя, ты прекрасно знаешь, где находится хлев тебя там заждались. Борода усмехнулся, глядя в наливающиеся кровью глаза нашего наглого гостя. Э! Из зала послышался смешок, и весь народ с интересом повернулся к нашему столу. Здоровяк же словно остолбенел, продолжая держать стакан возле губ. Даже не знаю, что более унизительного после таких слов: выпить или воспользоваться советом моего товарища. Надо при случае обязательно сказать спасибо моим друзьям за подаренную чудесную способность видеть все в мельчайших подробностях, а заодно узнать, как этим пользоваться не только в моменты наплыва адреналина. Я видел, как ладонь здоровяка вместе с заключенным в ней стаканом отходит от губ, по которым только начинает потихоньку расползаться злость. Ладонь изгибается в обратную сторону, чтобы выплеснуть содержимое стаканов дерзкого оппонента и дать своему хозяину хотя бы намек на возврат авторитета. Борода отталкивается левой ладонью от стола, придав своему телу нужный импульс, чтобы быстрее выпрямиться, и одновременно хватает правой бутылку за горлышко. Ноги моего товарища распрямляются куда быстрее, чем до нашего гостя доходит осознание последующего развития событий. «Я вижу...» как эмоции на его лице проходят полный путь от злости до шока, а через секунду плавно перетекают в боль. В последний момент глаза здоровяка успевают зажмуриться, слышится звон, и бутылка изысканного благородного напитка разбивается вдребезги, а голову еще одного недальновидного человека, решившего нахамить бородатому. «Ты что наделал?» — руя на Руслана и бросаюсь к свежесрубленному телу. «Эй!» Кажется, он не дышит. Сюда все. Надо повернуть его на бок, чтобы язык не заглотил. Переворачиваю хрипящее тело. Одновременно шманая его и проверяю содержимое карманов. Бинго. Ствол легким движением руки передислоцируется за мою спину. Связка ключей зажимается в руке. В другой появляется небольшая сложенная пополам пачка банкнот. Первый из проявивших инициативу посетителя этого бара падает на колени рядом со мной и задерживает взгляд на деньгах. Парнишка собирается открыть рот, но в этот момент все деньги отправляются в его раскрытую ладонь. Парень ошалело рассматривает купюры и поднимает глаза, чтобы поймать мое подмигивание. Я ловлю такое же в ответ, и сектор приз отправляется в карман счастливчика. Дело сделано. В 2016 году я имел счастье открыть собственное небольшое предприятие, располагая для этого всем необходимым – От стартового капитала до клиентской базы, полученной на предыдущем месте работы. Что же делать начинающему предпринимателю в условиях просто дикой конкуренции в промзоне своего города? Правило номер один. Снизить цену на свои услуги для привлечения клиентов. Ибо, как завещал нам великий русский классик Василий Михайлович Вакуленко, «Лучше по чуть-чуть, но долго, чем много за один раз». Правило номер два. Для работы с организациями нужно убедить механиков и их автопарков, что именно с тобой сотрудничество будет выгоднее, чем с другими. Тут вход идут врожденный талант убеждения, спасибо моим грузино цыганам хохляцким предкам, качество выполняемой работы и, конечно же, его величество откат. Откат, помимо гарантии стабильного потока работы, обеспечивает тебе решение любых вопросов с конторой без твоего участия. Это все ложится на плечи того, кому ты исправно платишь денежки. Собственно, сейчас произошло все то же самое: пацан получил деньги, и теперь мы с ним связки. Откроет рот, сдаст и себя тоже. Я выпрямился во весь рост и сделал пару шагов назад, пропуская вперед всех подходивших. За пару минут возле нашего стола собрались все посетители этого злачного места. Протиснувшись сквозь толпу, к Руслану подошло сопровождение незадачливого собутыльника. «Жору к врачу, в школу!» Мужик посмотрел на своего товарища и повернулся к бородатому. «Ты какого хрена творишь? Знаешь, кто это?» «Понятия не имею», — пожал плечами Руслан. «Я никого не приглашал за наш стол, и тем более не предлагал со мной пить». «Так, тут бородай без меня разберется. Тем более позиция у меня самая, что ни на есть выгодная». Мохнатый его оппонент сейчас находится в самом центре событий — Аккуратно развернувшись, я взял вектор направления в сторону туалета. Не дойдя до двери опорожнительной пары метров и убедившись в отсутствии внимания к своей персоне, я резко изменил курс. Толкнув нужную мне дверь, протиснулся в следующее помещение, оказавшееся коридором. Сейчас посмотрим, как оправдают себя инвестиции 400 рублей. Найдя помещение бывшей раздевалки, я уверенно дернул за ручку двери и толкнул ее плечом. Только ничего не произошло. Подбирать ключи нет ни времени, ни желания, поэтому, отойдя от двери на метр, я взял замах, и только когда моя нога неслась в дверь, услышал поворот защелки. Тем лучше. Мой удар придал ускорение открывающейся двери, послышался глухой удар и грохот рухнувшего тела. Залетев внутрь, я живо запер обратно дверь и, повернувшись, замер, как вкопанный. Картина маслом. Небольшой предбанник, примерно 3 на 3 метра, с вешалками на стенах, отделяющий раздевалку от душевой, был своего рода охранным пунктом. Возле дальней стены стоит стол. Между ним и мной на полу валяется бессознательное тело, а за столом сидят его напарники, еще полминуты назад игравшие в нарды. Судя по сжатому кулаку, один только собирался бросить за реки. В углу, за спиной одного из игроков, скучает пара АКС. -ов. Вот это я удачно зашел». «Надо действовать». «Вольно, мальчики. Я, кажется, дверью ошибся. Выход найду сам». Улыбнувшись и подмигнув дежурным, пришалевшим после моих слов еще сильнее, я резко выдернул пистолета за спины, направил на одного из них и взвел курок. «Здесь друг мой у вас отдыхает». Быстро выпустили его. Извинились. И так уже быть, отделаетесь потерей сознания. Дежурные, переглянувшись, расхохотались во весь голос. Веселье было быстро мрачено выстрелом, И тот, который находился ближе к автоматам, рухнул на пол вместе со стулом, заливая все вокруг кровью из простреленной головы. Второй побледнел, как простыня, не сводя взгляда с дымящегося дула, перемещающегося в его сторону, и задрал вверх трясущиеся руки. Я сместился к углу и, стараясь не вляпаться в кровь, взял автоматы, повесив их на левое плечо. «Десять секунд, иначе я разбужу его!» Я кивнул на тело на полу. «А ты отправишься за своим кентом!» Мне нужен только один из вас, который сможет выпустить моего друга. Дежурный кое-как сместился в бок и подошел к двери слева, пытаясь трясущимися руками открыть навесной замок. Услышав заветный щелчок, я быстро подошел сзади и ударил дрожавшего вояку рукояткой по затылку, отправляя его в мир грез. Толкнув дверь и держа ствол перед собою, я зашел в душевые, переоборудованное подподобие тюрьмы. В дальнем углу, забившись туда, насколько было возможно, сидел Ваня, уткнув голову в колени и держа перед собой ладони. «Не убивайте меня! Я вам уже все рассказал!» «Где моя обещанная уха, засранец?» Ваня вздрогнул всем телом и оторвал голову от колен. Я хотел улыбнуться, но Ванин вид заставил меня резко развернуться. Я в последний момент увернулся от летевшего мне в спину стула, пытаясь заскочить в ближайшую душевую кабину. Повинуясь приложенному импульсу, стул полетел дальше и зацепил пистолет, выбив его из моей руки. Встретившись с кафелем на полу, орудие третьего дежурного рассыпалось в труху, оставив в его руках часть уцелевшей спинки. Мой новый противник залетел в помещение, случайно зацепив ногой валяющийся на полу ствол. Развернулся в мою сторону и, задрав над головой остатки стула, обрушил его на меня». Я успел выставить руки перед собой, и предплечья пронзила боль, от которой потемнело в глазах. Дежурный собирался ударить еще раз, но сбоку раздался выстрел, уронивший его тело на кафельный пол. «Я его убил!» — заорал мне в лицо подбежавший Ваня, тыча стволом в тело, из-под которого растеклась кровь. «Он хотел убить тебя, а я его убил первым!» «Убил, убил!» Я с опаской посмотрел в дикие глаза друга. «Выдохни, все нормально!» «Киря!» глаза Вани обрели намек на адекватность. «А ты откуда здесь взялся? И как меня нашел? Я тебе обязательно все расскажу, но позже. Пойдем отсюда. Нам надо еще Русика умудриться вытащить». Наскоро затащив душевые и заперев там безвольное тело самого сговорчивого дежурного, я протянул Ване один из автоматов, спрятал пистолет обратно за пояс и снял свой с предохранителя. «Ну, полдела сделано». Подбежав к двери, Выводивший обратно в зал, я тихонько приоткрыл ее, оценил обстановку и шагнул внутрь. За разговором барон сам не заметил, как вышел за забор жилой территории форта, и теперь ноги с каждым шагом неумолимо приближали его к зданию хлебзавода. Именно там он оставил своих новых знакомых, молясь, чтобы они не наделали глупости в его отсутствии. История вышла вроде бы весьма и весьма правдоподобной. Барон очень надеялся, что старый друг поверит его словам, и в ближайшее время в жизни барона и, как следствие, его людей станет одной проблемой меньше. Из собственных мыслей его вырвал голос судьи. «Так, значит, говоришь, племяши твои с другом ехали в гости из Темрюка, остановились в хуторе, этот, которого ты вчера притащил, пошел на рыбалку, а нарвался на бахо?» Судья чуть приподнял брови, выражая крайнее удивление. А Бахо, естественно, его никогда не видел и поэтому не знал. «Стечение независящих друг от друга обстоятельств», — пожал плечами барон, краем глаза наблюдая за идущими в паре метров от них пятью бойцами. «Темья-то большая». «Это не рассказывал мне про Тимрюк. судья хитро подмигнул цыгану. «А ты не спрашивал», — парировал барон и кинул свой выпад. «Мы не первый год знакомы». Думаешь, я бы пришел просить за кого-то еще жих? Времена теперь такие, что удивляться нечему в принципе. Вот народ мой обсуждает, что в душевых сидит не очередное мясо, готовое на все, чтобы продолжать лочить свое жалкое существование. А главный оружейник Новороссийска, он вместе с двумя другими, главным радистом и советником мэра по вопросам обороноспособности города, вставил боец, идущий слева от суди. «Э, молодец, Люша. Так вот, ехали они сюда целенаправленно, на УАЗике, Заехали к знакомому Веселый. Пленник наш, с его, опять же, слов, пошел на рыбалку, на сбросной канал. А там напал на него никто иной, как твой внук. Я, как покорный слуга Фемиды, обязан выносить правильное решение, А в этой истории что-то однозначно не вяжется. Ты что здесь делаешь? Судья пригвоздил взглядом бойца, быстрым шагом направляющегося со стороны школы. «Э, «Так это, Жорик на больничку отправился!» «Бегал на проходную сначала. Оттуда пару человек взял. Помогли мне унести его. Вот обратно иду». «Вот-то ну как!» — судья повернулся к барону. «Главного охранника, от вида которого народ дрожь пробирает, кто-то отправил в лазарет. Тоже стечение независящих друг от друга обстоятельств? Эй, служба, отворяй ворота! Барин пришел!» Судья стукнул ладонью по воротине хлебзавода и повернулся к сопровождению. «Потяните народ с проходной. Никого не впускать и не выпускать!» В случае сопротивления огонь на поражение. Закрой за мной ворота». Ворота отползли в сторону, пропуская хозяина территории и барона, идущего следом, и пытающегося не выдавать свое состояние, и тут же вернулись на место. Когда до входа в отгрузочную часть хлебзавода, выполняющую роль местного бара, оставалось несколько метров, железная дверь резко распахнулась от удара и в проем вылетело тело одного из бойцов, на чью долю выпало блюсти порядок. Руслан выскочил из бара первым, если не считать, вылетевшее перед этим тело, которым борода вышиб запертую дверь и выпустил нас на свободу из этого притона обездоленных и нищих. С криком «Гуляй, братва, за все плачено, я швырнул в гомонящую толпу остатки денег и выбежал на улицу, поддерживая под плечо Ваню. Видимых повреждений на нем нет, но, судя по оханьям, отмутузили его знатно. Хотя, чему удивляться, русская милиция бьет аккуратно, но сильно, «Раз-два-три по почечкам, а потом по печени. Что он там говорил в душевой? Я сказал вам правду? Интересно, о чем только?» «Хороши у тебя племянники», — раздалось Боку. Подняв глаза, я встретился с взглядом с бароном, а потом и с его спутником. Мужчина лет так под шестьдесят, одет в строгую классику, идеально начищенные туфли и брюки с отглаженными стрелками, белая рубашка с коротким рукавом, на плечах которой петли под погоны. Завершает образ аккуратная модельная стрижка с зачесанными назад волосами. «Ты случайно не родственник нашего беса?» Ты еще что за хрен с бугра?» Направив на незнакомца трофейный АКС, я сделал шаг вперед. «Вы даже не представляете, в какую задницу вы собственноручно себя загнали?» Незнакомец недобро усмехнулся. «Насколько должны отсутствовать здравый смысл и инстинкт самосохранения, чтобы решиться на такой поступок?» С вашими мозгами явно развлекался и идиотизм, причем в полной мере. Интересно, как вы планируете отсюда выбираться? Крайне непредусмотрительно разговаривать подобным тоном с человеком, направляющим на тебя оружие. Отдав Руслану автомат, я спокойно подошел к новому знакомому и вмазал ему в челюсть, зацепив случайно нос. Была белая классическая рубашка, стала дизайнерской, грязно-белой, с красными вкраплениями. Вытащив из-за спины пистолет, я направил его в голову стоявшему на четвереньках и сплевавшему кровь наглецо. Ну, суки! Судья поднялся с земли, задрав голову вверх, затнул себе нос двумя пальцами и продолжил гнусавым голосом. — Выносить вердикты — вот моя прерогатива. Но тут вы все сделали сами. Еще одно подобное высказывание в наш адрес — прострелю ногу или руку. Не выпустишь, а проводишь. Сам, лично. «Сам лично я уже давно ничего не делаю. За въездов стоят мои ребятки, вот они вас и проводят». Судья расплылся в улыбке, обнажая зубы, перепачканные кровью, и повернулся за свою спину к старому привратнику, о котором все и думать позабыли. «Чего ты замер? Открывай ворота! Быстро!» По ту сторону ворот началась суета со щелканием запоров. Я насчитал минимум пять. «Двор не располагает какими-либо укрытиями от слова «совсем», А джигулей в этом плане толку тоже, как с козла молока. Можно попробовать сыграть на эффекте неожиданности. Оппоненты, скорее всего, не знают о наличии у нас огневой составляющей. Но одно ясно точно – ситуация складывается далеко не в нашу пользу. Есть еще один вариант – забаррикадироваться в местном баре. Только и здесь присутствует весомый довод против такого решения. Местным проблема ни к чему. Поэтому с очень высокой вероятностью они сдадут нас тепленькими обратно, Тем более в душевых лежат два трупа и одно бессознательное тело. Превратник несколько раз искоса посмотрел на нас, ожидая каких-либо действий, двигаясь при этом крайне медленно, словно пытаясь выиграть для нас время на принятие импровизированного решения. Где-то вдалеке внезапно раздался чей-то душераздирающий крик, от которого тело обдало неприятным ознобом. За криком последовала короткая очередь, будто кричавший нажал на спуск только из-за заставившего сократиться мышцы болевого спазма – Двор хлебзавода на какое-то мгновение накрыла звенящая тишина, а потом... Я готов поклясться, что услышал за стеной насмешливое «Эй!». Казалось бы, что такого? Мы за дня в день произносим это междометие тысячи раз, и в нем нету ничего особенного. Только сейчас это не был человеческий голос, это было рычание, рычание зверя. «Возможно, у кого-то сейчас в душу закралась надежда, что на помощь мне и моим друзьям пришел Маргол, и местной обороне это не сулит ничего хорошего. В этом вы не одиноки». «Зараза, хитрожопая!» Руслан, стоявший рядом, аккуратно толкнул меня локтем и зашипел в ухо. «С Маргола, говорит, обещание взял, людей не убивать. А я-то дурак опять поверил». Борода осекся, встретившись моим взглядом, без лишних слов дававшим понять, что я понятия не имею о происходящем по ту сторону ворот и наш новый друг к этому не имеет никакого отношения уж его после вчерашнего вечера в таборе я бы почувствовал за километр эхо автоматных очередей накрыло территорию настолько неожиданно что я машинально присел на корточки щелчок изнутри отставшего на место затвора в двери бара моментально разрушил зыбкие надежды спрятаться там Борода первым подбежал к стоявшей машине барона и присел, спрятавшись за капотом, и положил на него дуло автомата так, чтобы держать проезд на прицеле. Я последовал его примеру. «Заходи сбоку! Обходи его! Своих не задень!» Один из бойцов обороны, видимо, из тех, кто был ближе всего к хлебозаводу, отчаянно затарабанил кулаками по воротине, умоляя открыть ее. Через эти мольбы и выстрелы слышалось злобное рычание, тонувшее в очередном предсмертном крике. За воротами происходила бойня, и тот, кто ее развязал, методично и хладнокровно убивал находившихся там людей. Автоматы стихли так же внезапно, как и заработали несколько минут назад, и на территории форта опять повисла звенящая тишина. Пытаясь сохранить самообладание, я бросил короткий взгляд на друзей, сидевших сбоку от меня. Бледного, как мел Ваню, била крупная дрожь, а борода сжимал свой автомат так, что побелели костяшки. Не надо! Я прошу! обворотина ударило с тела, обладателя которого накрывала истерика. Я даже не стрелял! Не надо, пожалуйста! НЕ! -е -е -е -е! От этого крика липкий страх накрыл меня с такой силой, что потемнело в глазах. Крик перешел в бульканье, завершившееся мерзким хрустом шейных позвонков. Ужасное ощущение знать, что только что кого-то лишили жизни и молить тех, кого только можешь вспомнить, чтобы не стать следующим. Прям опыт Шрёдингера. Пока не откроешь ворота, не узнаешь, останешься в живых или умрешь. Надо решаться». Подскочив со своего места, я подошел к стоявшим в ступоре старшим и, схватил судью за шкирку, потащил его к воротам. «Открывай!» Я взвел курок, уперев дуло в затылок. «Остановись!» Судья и не пытался скрыть страх. «Ведь мы оба знали, что его люди мертвы» поэтому на спесь местного барина сдуло будто ветром. «Как тебя зовут? Давай договоримся. Я скажу, что вы родственники Баро, и произошло чудовищное недоразумение». «Не твои подачки, как собаки, здрасте». Я силой надавил на затылок. «Тем более ты думаешь, тебя тут все любят?» Усмехнулся я. «Вариантов немного. Открываешь ты — живешь дальше. Открываю я — в твоем теле кажется одной дыркой больше». «У вас был шанс, и вы его просрали». «Ой-ой!» Я немного сместился в бок, используя тело судьи как живой щит. «Нехорошо, конечно, но делать нечего. Нам надо выбраться отсюда во что бы то ни стало, и желательно живыми». Руслан сместился на мою позицию, держа проем на прицеле. Едва Воротина отползла сантиметром на десять, открывая картинку произошедшего, хозяина форта вывернула наизнанку. Выждав несколько секунд и убедившись в отсутствии возможных гостей, Я аккуратно выглянул на улицу и вышел за территорию хлебозавода. Тела тех, кого судья привел с собой, валялись, как попало, на дороге, только последний лежал, прислонившись спиной к створке. Семь вооруженных человек были хладнокровно убиты меньше, чем за пять минут. Всех их объединяло одно – рваная рана на шее и ужас в широко распахнутых, остекленевших глазах. Такую рану оставляет только хищник перебивает сонную артерию или яремную вену, не оставляя шансов на выживание. Я в свое время изучал теорию вероятности, как один из профильных предметов своей специальности, и довольно-таки преуспел в нем. Сейчас же не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понять, что случайность подобного развития событий ничтожнейше мала. Я мысленно представил образ Омеги, но подсознание промолчало в ответ. Была не была. Альфа, неужто это устроил ты? В ответ тишина. Я понимал, что мои попытки воззвать Марголом останутся без ответа. Но так, по крайней мере, у меня была бы хоть какая-то надежда на прояснение событий. Под набирающие обороты юльской жарой лужи крови быстро высохли на асфальте, оставив буро-багровые пятна под бедными телами, заполнив обе полосы бывшей улицы. Пуля, просвистевшая в считанных сантиметрах от моей головы, звякнула обворотину и отрикошетила в сторону. «Твою ж мать!» Из прохода во вторую половину вылетел парень со стволом, направленным на меня. Вот он, момент истины. А что я? Это только в голливудских фильмах герой видит на 360 градусов вокруг себя и стреляет по врагам, только вылезающим из утробы матери. На деле же все иначе. Я замер около ворот, как полудурок с дебильным выражением лица. Даже ума не хватило свой ствол в ответ поднять». С южной стороны раздался хлопок. Голова выбежавшего неестественно дернулась, Ноги оторвались от земли, и тело отлетело на пару метров, рухнув на землю, предварительно забрызгав выходившего следом своими мозгами. «Снайпер!» «Снайпер! Слава богу, что не по мою душу!» На КПП раздался металлический шум, и на территорию влетел наш УАЗик, вырвав с петель двери коридора. С последнего этажа пятиэтажки, стоявшей за границами форта вдоль улицы Космодемьянской, раздался очередной хлопок. С такой высоты территория форта лежит перед чем как на ладони, лишь бы патронов хватило. Уазик, заскрипев колесами, остановился в метре от меня. Бахо вылетел из машины и, оббежав ее, достал один из 104-х, лежавших на полу с пассажирской стороны, и тот же дал короткую очередь в проем. «Чего вы замели? Грузите живой валим!» У них тут не меньше сотни защитников. Ваше счастье, что русская милиция так и не научилась быстро реагировать. Бахо, забирай деда». Я бросился к трупам, снимая с них автоматы. «Руслан, помоги мне». С пятиэтажки опять заработала СВД. Афанасий понял мой замысел и начал кошмарить защиту, отрезая им путь к дороге. Только и местные недолго велись на такие правила. За стеной машин, отделявших улицу от жилой зоны, заработали автоматы. «Пусть грызутся, нам это на руку». Тем более Авдеевичу позицию сменить можно за полминуты. Заодно и перезарядить винтовку на ходу. «Ты!» Все Ванины эмоции за прошедшие сутки нашли выход в бахтало. «Иди сюда, падла!» За короткой репликой раздался звук смачного удара и шума тупавшего на землю тела. Этого не хватало. Нашли время разбираться. «Кощей, не сейчас!» Борода, бежавший на счастье мимо Вани, оторвал его за шкирку, как котенка от цыгана, и потащил к машине. «Завалят! Некому и нечего будет доказывать! Машину сможешь вести, Тогда за руль прыгай! Конокрады, седлайте своего коня и Авдеевича не забудьте! Действуем, как условились!» Прыгнув через заднюю дверь в УАЗик, я скинул рядом с собой автоматы, которые успел конфисковать у трупов, оставив один себе. Сместившись на левую сторону и открыв окно, дал очередь по проходу, прикрывая Ваню, садившегося за руль. Протянув чуть вперед, чтобы получить место для разворота, Ваня сделал из машины своеобразный щит, позволивший бородатому схватить оружие, которое не успел подобрать я. Едва Руслан уселся спереди, Ваня вдавил педаль газа до упора. Из домика отдыха выбежал один из заспанных бойцов. Остановившись посреди проезда, он демонстративно направил на машину оружие. Руслан высунул автомат в окно, чтобы отогнать горе-вояку. Но Ваня лишь сильнее надавил на газ и переключил передачу. Боец слишком поздно попытался отскочить в сторону. Оазик ощутимо тряхнуло, и мы выехали с территории форта. Скорректировав направление движения, я оглянулся в заднее стекло. «Жигули» держались сзади, но, едва появившись в поле зрения, тут же исчезли за поворотом. Теперь остается только молиться, чтобы все вышло так, как мы условились утром в таборе. С другой стороны, у «Баро» просто нет других вариантов – После такого дерзкого посещения форта ему не удастся доказать свою непричастность к произошедшему. Отвратительно ездить в чужом городе без навигатора. Особенно, когда ты в нем первый раз, и город этот разрушен почти наглухо. Надо отдать должное Руслану. Маршрут, нарисованный привратником на земле, и название улиц он запомнил наизусть с первой попытки. И теперь по чутким руководством Махнатова мы ехали по одной из уцелевших улиц к пункту сбора с остальными. Миновав очередной поворот, попали на Одесскую улицу, по обеим сторонам которой стояла затхлая зеленая вода. Новое русло Адагума пролегало в считанных метрах от дороги, превратив местность в болото. «Интересно, сколько в таких условиях может продержаться дорожное полотно?» Я с тоской посмотрел на покосившийся дорожный указатель с выгоревшими буквами. «Новороссийск. Мой родной, любимый город». Глаза опустились ниже на Краснодар – и выжгли это слово в подсознании. Но уж нет. Больше я не сдамся и не поверну назад. Взялся, ходи. Другого варианта не будет. Слишком много событий наложилось друг на друга, чтобы сейчас просто взять и повернуть обратно. Тем более треть пути уже пройдена. Одесская улица выводила на окраину города и плавно переходила в подобие трассы, по которой можно было выехать в окрестные станицы хутора, а через них уйти к Варнавинскому водохранилищу. Или же, миновав мелкие населенные пункты, вернуться на дорогу, ведущую к Славянску на Кубани. Такой заковыристый маршрут был единственным способом покинуть этот разрушенный город, ибо, как я сказал ранее, трассой А-146 теперь является русло Адагума. А второе ответвление, которое мы миновали на кольце, уничтожено благодаря бомбардировке аэродрома. Нам бы с Крымска выбраться, а там сориентируемся. Стараясь не смотреть на обещалое здание и сгоревшие машины, стоявшие то тут, то там, возле съездов к магазинам и складам, располагавшимся, как и положено на окраинах города, мы проехали большую часть улицы. В самом конце, перегородив выезд на трассу, стоит знакомая «Газель». Не доезжая десятка метров, с левой стороны от нее огромная территория какого-то строительного склада, огороженная провисшим к земле шлагбаумом. Справа полуразрушенный остров спортивной школы. Получив последние поправки по маршруту, Ваня подъехал к запертым воротам и заглушил машину. «Выгружаемся! Вано, оружие не забудь!» «Стесняюсь спросить!» Ваня скривился, вылезая бочком с водительской двери. «Для кого лежит этот арсенал? Если три таких же, мы оставили в Раевке!» «Для наших новых друзей, которые любезно согласились сопровождать нас какое-то время. Не суетись. Сейчас все узнаешь». Я подошел к воротине, дернул ее на себя и зашел на территорию. Молодцы какие, прям чемпионы по игре в прятки. Набрав легкие побольше воздуха, я издал длинный свист. Поначалу ничего не происходило, а потом, словно тараканы, ночью со всех щелей начали появляться смуглые кудрявые физиономии. Первыми на свет божий вышли двое знакомых нам с Русланом по первому посещению табора. За ними на небольшом расстоянии держались еще человек восемь. От увиденного Ваня моментально напрягся и, перехватив свой автомат, снял его с предохранителя, направляя дуло в сторону приближавшихся цыган. Те отреагировали практически моментально, задрав всей толпой руки кверху. «Чего вы стоите?» — Ваня задохнулся от собственной злобы. «Стрелять не вздумай!» — я перевел взгляд с Вани на Мохнатого. «Руслан, забери у него автомат, пока он не завалил кого-нибудь ненароком!» «Сейчас прям!» — Ваня перевел автомат на предохранитель и, убрав его за спину, повернулся и схватил меня за плечи. «Ты знаешь, что я пережил за эти сутки? Тебя возили когда-нибудь связаны в багажнике. Меня эти толпой сбили. Потом в Крымске, в Душевой отметелили так, что думал, сдохну. Потом откуда ни возьмись, появляешься ты, а теперь и эти клоуны. И ты вдруг с какой-то радостью говоришь мне их не трогать? Может, ты наконец-то посвятишь меня в курс своих дел? Я к вам водители не нанимался, и если что, что? Обратно вернешься». Я смерил Ваню взглядом и повернулся к подошедшему Лоло. На заднем сиденье в УАЗике лежат автоматы. На всех не хватит, да и боезапас весьма скудный. Увидев наливающиеся кровью глаза Вани, окончательно потерявшего надежду постичь хотя бы намек на смысл происходящего, я отвел его в сторону и зашипел прямо в лицо. «Сделай одолжение. Закрой рот. Ты понятия не имеешь, на что мы вчера пошли, чтобы ты мог сейчас стоять здесь. У нас был билет в один конец». «Если бы что-то пошло не так, смерть была бы лучшей наградой. Поэтому, чтобы больше я тебя ни звука не слышал. И предъявы свои поглубже затолкай. Едут!» Лоло показал пальцем на приближающейся «Жигули». «Расходимся!» Территория опустела в мгновение ока. Только вроде десять человек стояло, моргнул и нет никого. «Жигули остановились рядом с нашим Уазиком. Из задней двери пулей вылетел Авдеич». «У меня к тебе только один вопрос, и советую отвечать правду. Что это было, Ерохин?» «О чем идет речь?» — удивился я. «Если бы я на сто процентов не был уверен, что вы сегодня не виделись, то решил бы, что вы сговорились». «Ты кто у нас? Заклинатель местной живности?» Афанасий ткнул в меня пальцем. «Я молчу про тварь, заставившую меня годовой запас самогона уничтожить. Но матеры волчара, убивший толпу вооруженных людей за пару минут, это явно перебор». «Похоже, я не одинок в своих вопросах». Ваня сложил руки на груди. «Как по Новороссийску прошел, давняя история. Как в Крымске меня нашел, потом расскажу». «Я, кажется, дал тебе отличную разнарядку на ближайшее время». Я пригвоздил Ваню взглядом и перевел взгляд на старого цыгана. «Баро, ты точно уверен, что они попытаются нас найти?» «С Крымска в нужном вам направлении только этот выезд. Проблема в местности. Без проводника отправляться через болото равносильно самоубийству». «У меня к тебе тоже есть вопрос. Почему крысолют тебя не тронул?» «Неудачное время для расспросов, господа. Но при случае обязательно всем отвечу». «Всем?» Я посмотрел на капитана. «Кроме тебя. Потому что действительно понятия не имею, о чем ты говоришь. Займитесь лучше делом. Машины наши надо загнать на территорию строительных складов и место выбора для обороны». Я жестом пригласил Руслана отойти в сторону, и дождавшись, когда мы останемся наедине... — посмотрел ему в глаза. — А что же ты лишил себя удовольствия тоже что-нибудь спросить? — Возможно. — хитро улыбнулся Борода. — Я знаю то, чего не знают они. До сих пор не знаю, как поступать с этой информацией, и нужно ли мне вообще было знать это, но одно я тебе скажу точно. Мне хватило слов, услышанных о тебя во дворе на въезде в Крымск, чтобы сделать все нужные выводы. Кощей перебесится... «Цыган сдерживает страх, и им не надо знать ничего, что касается марголов». «Многое бы отдал, чтобы лично сказать Альфе спасибо за то, что не дал тебе выпустить себе мозги в центре». «Руслан, оставив меня в полном недоумении, пошел на территорию склада». «Пойдем, антракт закончился. Скоро подтянется достопочтенная публика. Нужно встретиться с ними в полной готовности». Судья шел первым, напряженно сжимая автомат. Ярость и не собиралась утихать. Первым делом он найдет и убьет наглецов, посрамивших его авторитет, а потом наведается и в табор. Из оружия у цыган только ножи, пара топоров и один татешник. Заодно, наконец-то, можно будет выяснить, как с таким мощным вооружением они смогли столько времени продержаться без людских потерь. Жители второй половины форта, ставшие невольными свидетелями произошедшего, попрятались по своим норам. Благо, силы убеждения оружия никто не отменял. Заодно выяснилось, что уазик с наглецами уехал не в Кеслерово, а поехал через город. Выезд из него был только один. Но без знающего от тропки человека соваться туда не было смысла. Так же, как и пытаться вытащить на эту авантюру кого-нибудь из жителей белой половины форта. Те, кто имел прав и власти больше, чем простые смертные, раньше всех узнали о надвигающейся катастрофе и, соответственно, первыми оказались во вместительном бомбоубежище под школой. Привыкшие ко всем благам жизни, они очень быстро провели разделение людей по социальному признаку, заставив крепостных работать сначала за еду, а после наладили денежное вознаграждение по выгодному для себя курсу, Тем более, что 99% имеющихся денежных средств находилось в руках именно жителей белой половины. Постепенно экономическая составляющая настолько плотно вошла в жизнь форта, что никто уже и не пытался ее отменить. А зачем? К чему работать тому, у кого есть деньги, когда за мизерную оплату это может сделать другой? Ну а чтобы рабы, упаси Господь, не взбунтовались, у белой половины имелся арсенал, оставшийся в отделении МВД, так удачно попавшего в ее состав. Никаких военных частей в расположении Крымска, если не считать стертого с лица земли аэродрома, не было. Поэтому все оружие сосредоточилось именно там, где и должно было. Помимо этого, любой огнестрел, найденный рабочими в рейдах, Моментально конфисковывался. Слава богу, что не было случая им пользоваться, кроме устрашения, до сегодняшнего дня. Пытаясь заработать хоть что-то, жители рабочей половины решались на в вглубь города, и иногда это приносило вполне ощутимые плоды в виде изделий из благородных металлов. Но и найденное золотишко почивших жителей города денег особо много не приносило. «Хочешь зарабатывать, умей делиться». Охрана белой половины жила по принципу «дают бери, не дают от берии». Особо несговорчивые отделывались в лучшем случае потерей найденного, худший же случай варьировался от настроения охраны. Сам жизненный устрой чем-то отдаленно напоминал наш центр. Вроде все культурно и цивилизованно, но для вновь прибывших всегда найдется место. Только надо доказать свою значимость. Нет счастливее раба, чем тот, который считает себя свободным и делает все по своей, как он думает, воле. Жители рабочей половины постепенно наладили свой быт, в частности, благодаря бывшему лесничему, который теперь стоял на воротах хлебозавода и был там негласным лидером. Получил он свое уважение и почет после длительной вылазки по окрестностям, из которой он и его сопровождение вернулось парой коз. Один из частных домов был переделан под хлеб. Ни деньги, ни угрозы, не смогли помочь охране в попытке забрать живность. Следом, после почти месячных рейдов, в здании хлебозавода появилось подобие бара, в котором можно было вечерком после поиска стоящих вещей выпить от радости заработка или утопить в стакане горе. «Ты точно уверен, что они отправились сюда?» Судья смерил полным презрением взглядом привратника хлебозавода. «Я думаю, они вернулись в Кеслерова». Мои люди видели, как машина проехала вглубь города?» Федор безразлично пожал плечами. При словах «Мои люди» судью обдало злостью, но он старался не подавать вида. Злиться нужно было только на себя за то, что вовремя не пресек любые попытки поднять голову. Рабочая половина, раньше полностью зависящая от соседей, стала больше автономии со своими правилами и устоями. Единственное, чего ей не хватало для полной независимости – оружие на данный момент это было единственным фактором удерживающим крепостных от решительных действий по установлению полного равноправия на территории форта теперь же из за сложившейся ситуации пришлось выдать десяток автоматов работягам которых федор взял с собой чтобы вершить кровавую месть когда на дороге показалась газель перегородившая проезд федор поравнялся с судьей подвинув плечами одного из пяти бойцов Единственный, кто согласился сопровождать своего барина в этом путешествии. Судья же уже потихоньку начинал жалеть о своем решении. Но поступить по-другому было просто невозможно. Произошедшее сегодня было как пощечина. В форт, казавшийся раньше полностью неприступным, ворвались несколько людей, устроили там погром и ушли. Где гарантии, что завтра точно так же не поступят свои, воодушевленные этим примером? Их нет. Следует по возвращению провести грандиозную работу над ошибками и напомнить всем, кто в доме хозяин. — Стой здесь! — Федор хлопнул судью по плечу, вогнав этим его в ступор. — Вы пятеро! Со мной к машине! Остальные прикрывают тыл! — Ты что себе возомнил, пес старый! — зарычал судья. Глядя, как его люди безоговорочно идут с Федором, он поднял свой автомат и направил дуло на привратника. «Забыл, кто здесь хозяин? Да дну мое слово, и вас всех порошок сотрут!» Доволю своему гневу, судья слишком поздно понял, что стоит один на полностью простреливаемом месте. Словно в ответ на эти мысли, с территории складов раздался выстрел. «Прям как на велосипеде кататься!» Авдеевич безучастно посмотрел на мертвое тело уже бывшего хозяина Крымска, лежавшее посреди дороги. «Один раз научился. Всю жизнь умеешь». Хреновое сравнение, Афанасий. Я повернулся к окруженной цыганами безоружной пятерке, сопровождавшей судью. «Кто-то хочет присоединиться к своему хозяину?» «Молчите. Надеюсь, не в знак согласия?» «Баро. Вот, кстати, мой проводник. Познакомься». Я показал на привратника ладонью. «Федор отчество забыл спросить». «И так нормально. Мои меня и Федей называют», — улыбнулся Лесничий. «Какие у нас планы, Кирилл?» «Табору нужен новый дом, поэтому бороться со своими людьми, поселиться в форте. Я уверен, что вместе с капитаном у них получится навести там порядок. Среди живущих там людей не должно быть никаких границ по социальному признаку, тем более в это время, когда ни деньги, ни статус больше не имеют никакого значения. Польза должна быть ото всех. Особо умных можете сопроводить сюда». Пусть своими глазами увидят, что их ждет. Тем более свидетелей у вас предостаточно. Ну, а я со своими друзьями отправлюсь дальше. Нас ждет дальняя дорога. И желательно до темноты добраться до места, в котором можно будет спокойно переночевать. — Ну что, Кирилл? — Афанасий протянул мне руку. — Лучше бы, конечно, при других обстоятельствах, но все же я рад был с тобой встретиться. Нож мой можете оставить себе на память. — Спасибо. Я ответил на рукопожатие, поймав себя на мысли, что Авдеич первый раз назвал меня по имени. Я тоже был рад встрече. Смотри, не обижай никого. «Если ты считаешь, что смог уйти от ответа на наши вопросы, то когда-нибудь я обязательно добьюсь от тебя все, что хотел узнать. Поверь, Авдеич. влез в разговор борода. «Лучше не надо. Опять забухаешь. Кощей, ты же слышал, что командир сказал? Надо двигаться. Выгоняй свою тарантайку, и поедем». За пару минут дорога опустела, если не считать трупа суди, лежавшего в кровавой луже. Лесничий, перехватив мой взгляд, подошел к нему, бурча под нос. «Не как как-то, хоть с дороги убрать надо!» Взяв труп за руки, он потащил его к небольшому кустарнику на обочине, оставив нас с бородой наедине и дав мне тем самым сказать то, что не давало покоя. Афанасий говорил про матерого волчару, покрошившего защитника форта в капусту. Я посмотрел на Руслана. Это был не волк. «Конечно, не волк. Откуда бы ему там взяться?» Усмехнулся Борода. «Авдеевич старый слеп, вот и не признал Маргола после ночной встречи». «Маргол здесь тоже ни при чем». «А кто тогда?» Борода перестал улыбаться. «Говори, чего ты жути мне накидываешь?» Это был шакал. Тот, чью шакалицу мы убили возле птицефабрики. Я думал, что мне показалось, когда мы уезжали оттуда. Но получается, что нет». В форте была демонстрация своих возможностей. Или же он нас спас только за тем, чтобы убить самому?